А воины клана, собранные другулеем, наоборот, шли в бой с чувством победителей. Они превосходили врага числом уже практически в полтора раза, и за их спинами вскоре встали поволжские лучники. Степняки точно разили хазар, пуская стрел над головами ясов, с каждой секундой всё сильнее клоня чашу весов боев в нашу сторону. И наконец противник дрогнул. Мои воины вклинились в массу его пехоты сразу в четырёх местах, медленно разрезая их строй. И именно оттуда побежали первые трусы.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 Поскольку знал, что большая часть моего войска составляют его исконные союзники Ясы, договорившись о взаимопомощи заодно заключив союз, Умах обещал организовать снабжение и выдать одну из дочерей за Володара, среднюю Цынарстислава. Мы двинулись к Железным вратам. А сарирцы, сохранившие верность государю, отправились на запад защищать свою землю от укрывшихся в горах хазарских отрядов. Мусульман на юге мы сбили с ходу, истребив несколько небольших групп и без боя заняв Гумик.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 Единственным преимуществом при штурме со стороны города станет доступ к воротам, обращенным к морю. Проскинув мозгами, я решил, что штурмовать Дербент буду комбинированно и главный удар нанесу именно по цитадели. Судя по развивающимся над ней синим стягам с белыми орлами, там стали сельджуки, со слов захваченного в предместьях языка, их около полутора тысяч. Сам же город защищают до трех с половиной тысяч боеспособных и достаточно хорошо вооруженных мужчин. Изрядное число защитников до пяти тысяч. И всё ж я решился на штурм, готовясь к нему в течение ещё 10 дней. Но я сделал всё возможное для обеспечения его успеха, желая до минимума сократить потери, продумал тактику действий. Теперь всё будет зависеть только от мужества воинов. И к слову, за всё это время многочисленный гарнизон Дербента так и не отважился на вылазку. Хотя быть может, дело не в нерешительности его защитников, а в логичном желании избежать крупных потерь в полевой схватке, когда имеются все шансы отсидеться за мощными стенами.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 Переносные щиты для защиты пехоты от вражеских стрел. Начало штурма показалось мне довольно успешным. Подготовленные мной стрелки встали за 200 шагов до стен и принялись методично залпами выбивать обороняющихся в на направлении основных ударов. Для их защиты я потребовал от Ясов 5 сотен воинов, снаряжённых ростовыми щитами, и те предоставили их беспрекословно, ведь противник, вооружённый составными луками, доставал до моих стрелков, и тем более до них добивали небольшие скорпионы дербенцев. град щиты уже не спасали от их снарядов. Но пороки сосредоточили огонь на таранах и громоздких осадных башнях, очень медленно, но неуклонно приближающихся к стенам. В итоге мусульмане сумели разбить и воспламенить три из них, но ещё две добрались до укреплений. Грохот падающих мостков и громкий рёв горцев, устремившихся в атаку, известили меня о начале схватки. Следом за осадными башнями к стенам бросили штурмовые отряды с лестницами, до того бывшие вне досягаемости стрел защитников.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 Дружины подданных Дургулери лучше подготовлены. Мустасхир дал мне опытных бойцов. Они неплохо снаряжены и вооружены, привычны к крепкой рубке, яростны в бою. Но пока на стенах их меньше, а дербенцы защищают свой дом, свои семьи. Они справедливо не ожидают ничего хорошего для близких в случае захвата города. Это придаёт им мужества и стойкости в бою. Если сейчас они выдержат первый, самый дикий натиск противника и устоят, то вполне может быть дрогнут уже аланский ополченцы. Нельзя упустить этот момент. Какое-то время, судя по сброшенным вниз зелёным стягам защитников, дела у ясов шли неплохо. Они захватили участок стены у ворот священной войны протяжённостью метров 300. Но, судя по скинутым только что знамёнам майгорцев, отворот их начали теснить. Как видно, в бой вступили дружины райсов дербенской аристократии из числа древних арабских родов. Они понесли серьёзные потери в недавней войне с Ширваном, но всё равно их достаточно, чтобы совести опытных воинов в крепкий резервный отряд. И сейчас его бросили в бой.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 Я начал подъём, когда на пролётах справа и слева закипела яростная сеча, а участок стены над нашими головами был и вовсе очищен от врага. И всё равно в груди всё заледенело, а пальцы дрожали на перекладинах. Посмотрев вниз, в какой-то мик лесен со ощутимо выгнулось, я на мгновение замер, испугавшись высоты, на которую уже забрался, но тут же продолжил движение, почувствовав, как по сапогу скользнула рука, поднимающаяся следом варяга.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 Переполняющие меня чувства бажгли грудь, и взревев, я бросился к единственной возвышающейся настинной башне, что преграждала нам путь к восточным воротам. Через несколько мгновений передо мной возник гулям с воздеты над головой саблей. Алла! Схватка с сельджуками на стене, прорыв Хускарлов внутрь укрепления, яростная рубка после всё это пролетело перед глазами будто единый кровавый миг. В круговерти сечи голос разума заглушили поднявшиеся изнутри животные инстинкты. И на время я потерял контроль над собой, отдавшись единственному порыву убивать. Но звонкий крик Дабрана привёл меня в чувство: "Андрей, поберегись". Мощный рывок телохранителя отбросил меня назад, и потому стремительный копейный укол нацельный под ободок шлема, прошедший точно над кромкой щита, так и не достиг моего правого глаза. Только стрёс сверкнул на солнце в считанных сантиметрах от головы. Брёшь в строю тут же заткнули Хускарлы, а Дабран оттащил меня назад.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 А те, кто проливает кровь беззащитных, кем бы они ни были, не взводят себя до уровня скота, и здесь не важно, у кого какая вера или национальность. Но мне мешают гулямы, намертво вставшие у ворот. Черепахам у Скарла вдобиралась до надвратной башни не менее получаса, ещё столько же шла рубка внутри самого укрепления. Наконец вспыхнула яростная сеча у ворот. Но тут уж у варягов был простор для жутких ударов их двуручных секир. Сверху северян поддержали мои лучники, поднявшись на стену.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 Последним я пообещал вдвое уменьшить долю в добыче, если они увлекутся грабежом. Там жители взяли под защиту Алдары. Не лишённые воинской чести аланские богатыри вскоре приняли активное участие в наведении порядка, как раз после того, как остатки сельджукского гарнизона в спешке покинули твердыню. Они сумели бежать через западные ворота, защищённые северо-горной стеной. Беспощадно вырубив под сотню мародёров, а заодно подавив последние очаги сопротивления дербенцев, я полностью занял Дербент. И уже тогда все вместе и защитники, и нападавшие принялись организованно тушить пожары. Куман, скакавший по городу задушной женщин, я обезглавил собственным мечом. Только окончательно убедившись в том, что бесчинства пресечены, а огонь остановлен, я принял ключи от города, преподнесённые горсткой уцелевших раисов. Однако им было поставлено жёсткое условие: всё мусульманское, языческое, еврейское население должно покинуть Дербент. Не нужна мне тут пятая колонна в скором противостоянии с сельджуками. Людям разрешалось брать с собой повозки для раненых, запас питания и воды на неделю, необходимый скарб. Все ценности и оружие должны остаться в домах. Повсюду у ворот города дежурили мои воины, по своему усмотрению проверяющие беженцев. Тем же, кто не захотел покидать жилища, оставалось лишь молиться. Я обещал воинам, что утром отдам им город. Исключение сделают только для раненых, у кого не осталось родных, способных их вывести. Им и мы местным христианам было разрешено укрыться в цитадели. Раисы с измождёнными от пережитого лицами скорбно приняли мои условия, но недовольство вслух не высказали. Выдвинутые требования не были чересчур жёсткими по сравнению с печальной участью тех, чьи города берут на мечь. Людям сохраняли жизнь и свободу, а это и так уже очень много. Спустя двое суток после исхода жители Развечки принесли счастливую весть: успешно подготавливаю к обороне крепость. Корпус ширванцев и сельджуков отступил над железными вратами, вновь был поднят христианский крест